Глава десятая. Туманные круги вокруг фонарей исчезли. Когда начало проясняться небо на востоке, и к 9 часам утра установился тёплый и ясный день, пожалуй, началось бабье лето. Ральф спустился вниз вскоре после окончания передачи Доброе утро, Америка, решившись поведать Макговерну о том, что с ним происходит, по крайней мере, то, в чём у него хватит духу признаться. пока не передумал однако остановившись у дверей апартаментов на первом этаже он услышал шум душа и пение Уильяма Демогговерна тот напевал я оставил своё сердце в Сан-Франциско ральф вышел на крыльцо засунув руки в карманы в мире нет ничего абсолютно ничего отметил он что могло бы сравниться с октябрьским солнцем Почти ощутимо отступают прочь ночные тревоги. Несомненно, не вернутся, но в данный момент Ральф чувствовал себя отлично, несмотря на усталость и дурман в голове. День выдался просто великолепный, пожалуй, до самого мая едва ли выпотеть ещё один такой же чудесный денёк. Ральф решил, что нужно быть круглым идиотом, чтобы не воспользоваться удачей. Прогулка До развилки по Гаррисовеню и обратно займет не более получаса, ну, минут сорок пять, если с кем-нибудь поболтать по дороге. А к тому времени Билл уже примет душ, побреется, причешется и оденется, а в довершении предоставит внимающее ухо, если Ральфу повезет. Ральф дошел до площадки для пикников, даже не отдавая себе отчета в стремлении встретить старину Дора. Если они встретятся, то смогут... немного поболтать о поэзии, например, о стебене Добинси, или пофилософствовать. Эту часть разговора можно начать с объяснения Доренса насчёт дел лонгтаймеров и узнать, почему он считает, что Ральфу не следовало вмешиваться. Но только Доренса не оказалось на площадке для пикников, там сидел только Дон Визи, жаждавший объяснить Ральфу, почему Билл Клинтон так плохо справляется со своей работой в качестве президента и почему для Соединённых Штатов Америки было бы лучше, если бы американцы выбрали вместо Клинтона этого финансового гения Росса Перо. Ральф, который голосовал за Клинтона и считал, что тот отлично справляется, послушал из вежливости, затем сказал, что у него назначен визит к парикмахеру. Это было единственное, что он смог придумать в качестве отговорки. — И еще вот что, — кричал ему свет Дон, — его спесивая женушка. Она же лесбиянка, я знал это, и знаешь откуда? Я всегда смотрел на ее туфли. У них туфли нечто типа тайного кода, они носят туфли с квадратным носком, и пока Дон, — крикнул Ральф и поспешно ретировался. Он прошел около четверти мили. прежде чем день окутал его тишиной. Ральф находился как раз напротив дома Мэйлочер, когда случилось это. Он замер на месте, глядя на Гарри Савиню, расширившимися от удивления и неверия глазами. Правая рука сжала горло, а рот широко открылся. Он был похож на человека, с которым произошел сердечный приступ, но, несмотря на то, что с сердцем у него все было в порядке, по крайней мере, пока он чувствовал себя так, будто с ним действительно произошёл какой-то приступ. Ни что из виденного им в ту осень не подготовило его к этому. Ральф не думал, что к этому вообще можно подготовиться. Второй мир, таинственный мир аур, снова стал видимым, и на этот раз его было настолько много, что Ральф даже и представить себе не мог подобного. настолько много, что подумал он, не умирают ли люди от перенасыщения восприятия. Гарис и Веню превратилась в яростно сверкающую страну чудес, с перехлёстывающими друг друга сферами, концами и полумесяцами всех цветов радуги. Деревья, которым оставалось ещё около недели до полной трансформации, пылали подобно факелам в глазах и разуми Ральфа. Небо невозможно было описать, оно оглушительно звенело синевой. Телефонная линия в западной части Дели всё ещё была наземной, и Ральф зачарованно взирал на провода, вряд ли замечая, что он затаил дыхание и ему необходимо немедленно сделать вдох, чтобы не потерять сознание. Трепещущие жёлтые спирали волнами катились по чёрным проводам, напомнив Ральфу шестый у входа в парикмахерскую в те времена, когда он был ещё ребёнком, почти ежесекунда это шмелеобразное вращение прерывалось остроконечным вертикальным импульсом красного цвета или зелёной вспышкой, которая, казалось, мгновенно растекалась в обе стороны, затмевая жёлтые круги прежде чем рассеяться. Ты смотришь на людские разговоры, подумал он, тебе это известно, ра Тетушка Сэдди из Далласа болтает со своим любимым племянником из Дерри. Фермер из Хеймена отчитывает дилера, у которого он купил трактор. Священник пытается помочь попавшему в беду прихожанину. Все это голоса, и кажется, что яркие импульсы и вспышки исходят от людей, охваченных сильными эмоциями, любовью или ненавистью, радостью или ревностью. Ральфу казалось, что всё, что он видит и ощущает, ещё далеко не всё, что по-прежнему ещё целый мир ждёт, скрытый за обычным восприятием. Достаточно многогранный и блистательный, чтобы превратить виденное сейчас в жалкий бледный снимок, тусклое подобие наблюдаемого, и если существует ещё что-то, как же ему вынести всё и не сойти с ума? Даже если он зажмурит глаза, это не поможет. Откуда-то ему было известно, что его ощущение видения вещей берет начало в отношении к зрению как основному фактору восприятия, но было, кроме всего прочего, нечто большее, чем просто смотрение. Чтобы доказать это самому себе, Ральф закрыл глаза, и все равно... продолжал видеть гариса-веню как будто его веки стали прозрачными единственным отличием было то что все цвета изменились создавая мир напоминающий негатив цветной фотографии деревья уже не жёлтые или оранжевые стали яркоми неестественно зелёными гарис-авеню заново залитая асфальтом в июне превратилась в великолепную белую дорогу А небо казалось удивительным красным озером. Ральф открыл глаза, почти уверенный, что ауры исчезнут, но этого не произошло. Мир по-прежнему кричал и вращался в цвете движения и глубоких резонирующих звуках. Когда же я начал видеть их, стал вспоминать Ральф, возобновляя свой путь к дому, когда же начали появляться высоголоватые доктора Каратышки, Однако не видно было никаких докторов, ни высоколобых, вообще никаких, не появлялись ангелы, не выглядывали из явы. Только: "Смотри под ноги, Робертс, неужели не видишь, куда идёшь?" Слова резкие и немного тревожные, казалось, обладали физической тканью, всё равно что провести рукой по дубовым панелям, которыми обшиты стены старинного аббатства. Остановившись, Ральф увидел миссис Перрин. Она отступила с тротуара на проезжую часть, чтобы не оказаться сбитой с ног. И теперь стояла по щиколотку в опавших листьях с тяжёлой сумкой в руке, грозно взирая на Ральфа из-под густых бровей. Аура, окружавшая её, была твёрдова: "Не шутите со мной, Серова цвета, формы выпускника Вестпоинта. Ты что, пьян, Робертс?" "Отрывисто спросила она: "И неожиданное буйство красок и ощущений исчезло из мира. И снова это была лишь Гари с Абениу, тонущая в прекрасном солнечном осеннем утре. Пьян? Я вовсе нет. Треск как стёклушка, честное слово", Ральф протянул ей руку. Миссис Перринг, которой было за 80, но выглядела она намного моложе, взглянула на его руку. будто ральф притал в ладонь игрушечную свистульку меня не проведёшь родерс говорили её холодные серые глаза меня не проведёшь она снова ступила на тротуар без помощи ральфа приношу свои извинения мистер спэрен я не видел куда иду конечно не видел ты витал в облаках раскрыв рот вот что ты делал ты похож на деревенского идиота простите повторил он а затем прикусил язык, чтобы не рассмеяться. «Хм...» Миссис Перрин медленно оглядела его с головы до ног. Так придирчивый сержант осматривает шеренгу на вобранцев. «Да у тебя рубашка разорвана под мышкой, Робертс!» Ральф поднял левую руку. Действительно, его любимая клетчатая рубашка порвалась. Через дырку виднелась повязка с засохшим пятнышком крови, да еще и клочок волос. Растущих под мышкой, он поспешно опустил руку, чувствуя, как кровь приливает к вискам. «Хм!» — снова хмыкнула миссис Перрин, выразив этим все, что она хотела бы сказать о Ральфе Робертсе, не произнеся ни единой гласной. «Принеси ее ко мне домой, если хочешь, как и остальное, нуждающееся в починке. Знаешь, я еще могу держать иголку в руках». «Не сомневаюсь, миссис Перрин. На этот раз, почтенная леди...» Окинула его взглядом, казалось, говорившим «Ты полнейший идиот, Ральф Робертс, но этого я поправить не в силах». «Только не днем», — добавила она, — «днем я помогаю готовить еду в приюте для бездомных, а потом участвую в раздаче в пять вечера. Это богоугодное дело». «Да, я уверен, что в раю не будет бездомных, Робертс. Можешь рассчитывать на это. И никаких разорванных рубашек. Я знаю. Но пока мы здесь...» «Надо смириться и помогать. Таков наш удел». «И я прекрасно с этим справляюсь», — провозгласила выражение лица миссис Перрин. «Приноси все требующее починки утром или вечером, Робертс, без лишних церемоний, но не являйся ко мне после восьми тридцати. Я ложусь спать ровно в девять». «Очень мило с вашей стороны, миссис Перрин», — произнес Ральф. Хи снова прикусил язык, он боялся, что этот трюк скоро откажет, он или зайдёт со смехом, или умрёт. Вовсе нет, это христианская обязанность, к тому же Кэролайн была мне подругой. Спасибо, сказал Ральф. Ужасно то, что случилось с моей лочер, правда? Нет, отрезала мисс Сперрин. Это милость Божья. И она пошла дальше, прежде чем Ральф успел вымолвить хоть слово. И её спина была так пряма, что Ральфу стало больно смотреть. Ральф немного прошёл вперёд, но больше не смог сдерживаться. Он прислонился лбом к телеграфному столбу, зажал рот руками и рассмеялся как можно тише, смеялся, пока слёзы не покатились у него по щекам, когда приступ, именно таково было его ощущение, нечто типа истерического припадка, прошёл. Ральф огляделся по сторонам. Он не увидел ничего, что было бы недоступно восприятию других людей, и это принесло облегчение. Но оно вернётся, Ральф, и тебе это отлично известно. Да, он знал, но это произойдёт позже. А пока ему необходимо поговорить.